56. Время шло, и обстановка на левом фланге накалилась до предела. Общей численностью там участвовало уже 10 тяжелых кораблей, два десятка мелких и около сотни истребителей. «Гарбар» получил сильные повреждения в районе четвертого отсека, докладал обстановку один из помощников комрад-адмирала наушника. У него обширные разгерметизации и сильные пожары. Все орудия по правому борту вышли из строя из разрушений накопителей. Просит разрешение выйти из боя. Нет. У него есть еще орудие по левому борту. Пусть ими и бьется. Мне нужно, чтобы он продержался еще 20 минут. Так и передайте ему. Так точно. Вам не кажется, что ситуация становится опасной? Осторожно сказал каин Иннокент. Как бы Кентавр не догадался, что это ловушка и сам не нанес удар по нашим оставленным позициям. Не нанесет. Почти все его ударные силы увязли в драке. Но догадаться-то он может. Тоже вряд ли, не согласился наушник. Сейчас все его внимание приковано к этой самой каше, а заварилась она на славу. Но чтобы ты успокоился, то скажу, что атака начнется через пять минут. Сейчас мои ударные фрегаты устанут на вектора и наберут нужную скорость, чтобы нанести кинжальный удар в самое сердце врага». Иннокент быстро отыскал в голограмме два корабля, которым по плану комрад-адмирала наушника отводилась решающая роль в битве. Один из них находился на правом фланге и вел с кораблем противника вялую перестрелку с дальней дистанции Второй на верхнем фланге вел аналогичный бой, но оба они разворачивались, и, судя по векторам, они пересекутся в непосредственной близости с флагманским крейсером первого флота Тесаком, находящимся в центре, в охранении всего из двух корветов, и постараются размолотить его из пушек главного калибра и всеми торпедами, что есть на борту. Полностью погруженные в наблюдение за обоим, а заодно учебой, когда еще представится такая шикарная возможность научиться искусству быть адмиралом, да еще в реальных условиях. Иннокент не сразу обратил внимание на странный шум за переборкой, отделяющий командный пункт булавы от коридора. «Комрад-адмирал, услышали?» «Что?» «Какой-то странный шум», — сказал Каин, показывая на люк из ГКП. «Мне не до странного шума. Всеми странными шумами пусть занимаются соответствующие службы корабля. Мое дело — флот и сражения». И подтверждение своих слов начал быстро отдавать приказы сразу по нескольким кораблям, кому, куда и с какой скоростью двигаться, чтобы выполнить какую-то тактическую задачу. Только Каин хотел обратиться непосредственно к командиру корабля, а также занятому управлением флагманом, как дверь буквально снесло сильным взрывом. Она полетела всего в каком-то метре от Иннокента, зашибла командира корабля и разбила несколько постов, покоричив еще трех офицеров из состава В образовавшийся проем вломились несколько человек в тяжелой броне и начали стрелять по всему, что движется. Действуя на одних инстинктах, в прыжке, переваливаясь за один из постов, Каин успел заметить, как очередь абордажника, стреляющего от пуза, решетит комрад адмирала, выбивая из него кровавые фонтаны. Убитыми и ранеными пали еще с десяток офицеров сраженные пулями, прежде чем кто-то зычным приказом остановил неожиданно разыгравшийся праздник смерти. «Хватит, ты перебьешь все оборудование. Да, босс?» Каин невольно подумал, что в ГКП едва ли остался хоть один целый пост управления. Ворвавшиеся постреляли от души. «Работаем». Пять секунд. И в ГКП набежала бригада абордажников, взяв его под свой контроль. Иннокент даже пистолет не успел вытащить. Да и не стал бы слишком глупо одному с пистолетом бросаться на десяток в броне с автоматами увидев оружие у пленника один из десантников пнул его пару раз после чего насмешливо буркнул что то нечленораздельное забрал стол себе корабль захвачен и переходит на сторону комрад адмирала Кентавра», — заявил командир местных мятежников не согласны есть если не согласны и были а они были то благоразумно промолчали хорошо знаю что бывает с такими героями кто скажет об этом слух а точнее идиотами вот и ладушки «Черт!» — ужаснулся Иннокент, осознавая всю глубину произошедшей катастрофы. Флагман взят мятежниками, адмирал убит. Флотом командовать некому. Командиры кораблей еще продержатся некоторое время, но без грамотного руководства они вскоре станут удобными мишенями. Вопрос в том, насколько их хватит, прежде чем они начнут сыпаться. Ответ не радовал. Обиднее всего, что адмирал не успел отдать приказ фрегатам, уже завершившим разворот и готовым к движению Не хватило всего одной минуты. А без приказа на свой страх и риск они не двинутся с места. В том, что произошло, Каин не видел ничего необычного. Вряд ли эти парни троянские кони, засланные специально, чтобы в самый ответственный момент переломить ход событий в пользу кентавра. Скорее, обычные предатели. А кентавр об этой выходке, скорее всего, ничего не знает. Просто кто-то узнал, что творится на левом фланге, как их потихоньку по давит корабли кентавра, и решил сыграть на опережение, встав под его знамена победителя до того, как их окончательно разнесут корабельные пушки противника. Дагадка Каина подтвердилась, когда командир абордажников потребовал «Соедините меня с крейсером Тесак с самим Кентавром». «Увы, это невозможно, связь не работает», — ответил Иннокент, прежде чем раненый офицер-связист успел что-то вякнуть, сам не зная, что делает и что будет делать впоследствии. Этот громил ее хорошо порешил. Блок связи, на самом деле, находился в рабочем состоянии, разрушения его не коснулись, в отличие от радарного блока по соседству, разлетевшегося в Древеске. Но блеф, рассчитанный на слабые знакомство абордажников с системами управления кораблями, сработал. Разрушения вокруг тому способствовали. Это плохо. Но вам будет еще хуже, если вы не установите связь с Кентавром. Связь установить не проблема, нужно только перебраться в ЗКП. Там все, оборудование цело, а тут уже мало что можно сделать. «Хорошо, идем в ЗКП».